Нескучный сад. Я все время думаю о тебе. Смешно. Я даже не знаю, помнишь ты меня или нет. Сколько же у тебя было таких, как я? Секретарш, аспиранток. Не пересчитать. Да еще жена, которую я страшно боялась. Но не из-за себя, а из-за тебя. Я никогда не рассказывала тебе, как однажды случайно наткнулась на нее в магазине. Я узнала ее по фотографии, которая стояла у тебя на столе на работе. А она меня никогда не видела, и не думаю, что даже догадывалась о моем существовании. Это было, когда у нас все еще было на взлете. И я только-только договорилась о квартире. И ты еще читал мне стихи, а я смотрела на тебя во все глаза и никак не могла насмотреться. И когда ты провожал меня домой, мы целовались в метро, в подъездах, в лифтах, но даже тогда я твердо знала, что ничего не будет, хотя будет все. Там в магазине я пошла за твоей женой и увидела, как она покупает тебе рубашки. «Помнишь? Нет, конечно же, ты не помнишь, как через несколько дней там у Наташки я завязывала тебе галстук и как бы, между прочим, сказала, жена, наверное, рубашку покупала. А ты покраснел и стал отнекиваться. И я окончательно поняла, что у тебя есть две жизни, и в той и другой жизни мне делать нечего». Какую же ошибку я совершила тогда? Помнишь, ты позвонил мне вечером под 7 ноября и сказал, что утром приедешь и увезешь меня? Может быть. Может быть, так оно и случилось бы, но я не могла придумать, как объяснить Славке. Проплакала всю ночь и на следующий день не подходила к телефону. Я знаю, ты звонил много раз но, услышав Славкин голос, вешал трубку. А потом ты пропал, не появлялся на работе два дня и не звонил. Только много позже я узнала, что твою дочку забрали тогда в больницу, и больше мы никогда уже об этом не говорили. Потом ты ушел из института, стал заниматься коммерцией, и все твои друзья ушли тоже. А я так и осталась в лаборатории, занимаясь неизвестно чем, и я стала стареть. Однажды я встретила тебя на улице, ты был в большой компании, вы все смеялись и собирались рассаживаться по стоявшим у тротуара машинам, а я шла мимо с двумя тяжелыми сумками и увидела тебя. А ты меня даже не заметил. Тем вечером я впервые рассказала про все славки. Я знаю, что ты давно уже живешь один. Мир тесен, и у нас намного больше общих знакомых, чем можно было бы ожидать. И развелся ты вовсе не из-за меня, а из-за кого-то другого. Я знаю даже из-за кого. Только там все равно ничего не получилось. Но и это уже не имеет значения. Наша жизнь давно сделана, а если и не сделана, все равно поздно. Помнишь, нескучный сад? Хорошо, что у нас это было.